Глава третья. Черный куб. Кийск медленно обошел вокруг черного куба. Выемка на одной из сторон, уходящая вниз и в глубину ровно на половину объема куба, делала его похожим на грубый, примитивный престол какого-нибудь варварского правителя. Кийск положил ладонь на горизонтальную плоскость выемки. Гладкая, словно тщательно отшлифованная поверхность была чуть прохладной на ощупь. Цвет был настолько насыщенно чёрным, что создавал иллюзию отсутствия самого предмета. Только осязание заставляло поверить в то, что на месте куба не зияет бездонная пространственная дыра, готовая поглотить всё, что её коснётся. "Наверное, отправиться в сеть должен я", неожиданно для всех сказал Берг. "Почему это ты так решил?", удивлённо посмотрел на него Киванов. Берг смущенно потупил взгляд и пожал плечами. «Потому что из всех нас один только я отношусь к лабиринту, как к машине», — ответил он. «Все вы считаете его чем-то большим, едва ли неразумным существом, создателем Вселенной. А по мне, так он просто машина. Очень большая и необыкновенно сложная машина с хитроумной программой, но не более того». Между прочим, эта самая машина создала меня, обиженно заметил Иванов. Поэтому именно мне стоит с ней пообщаться. Думаю, мы сумеем поладить. Оба ваши заявления полнейший абсурд, возмущённо взмахнула обеими руками одновременно Везель. Один думает, что сумеет справиться с задачей, потому что он не верит в разум лабиринта, другой напротив, считает, что ему поможет вера в его разумность.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 Вопрос заданный Джойз звучал как утверждение, которому нечего было противопоставить. И кроме того, у меня имеется опыт по управлению сознанием, находящимся вне тела. Все высказались, поинтересовался Кейск, медленно переводя взгляд с одного на другого. Остаётся только бросить жребий, чтобы выбрать достойнейшего из достойных. А что, мысль неплохая, почти серьёзно ответил ему Киванов.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 Подойди, пожалуйста, к стене, расположенной напротив входа. Джой пересек зал и остановился у стены. Немного левее, сказал переместившийся вместе с ним голос. Отлично, отсюда и начнём. Мы вам не помешаем, спросил Вейзель, занявший вместе с Ивановым и Кийским место за спиной Джоя. Нет, ответил голос. Только отойдите немного назад. Итак, обратился он к Джою. Приступаем.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 Вход в Локус нельзя закрыть, спросил он у Джои. Ничего не выйдет, ответил задравора голос. Механиков много, и их приказ держать вход открытым заглушит команду, которую бы мог дать Джои. А ещё один вход открыть, они не смогут? Нет, в Локусе предусмотрен только один вход.